Глава 13. 7 против 25. В свободную минуту, лежа под крылом самолета, я читал описание воздушных боев и по-мальчишески мечтал убежать в Москву, а оттуда на фронт. Я не задумывался над тем, как это осуществить, но уже видел себя в боевом самолете на месте летчика, о подвигах которого только что прочел в газете и, так сказать, входил в его роль. Картину боя в ту пору я представлял себе плохо, туманно, да и нелегко себе ее представить, пока не побываешь на фронте. Незаметно подошел второй год. Мы встретили его в суровое время, но на душе уже было легче. Немцы под Москвой разгромлены. Советская армия на различных участках огромного фронта наносила ощутимые удары по врагу. 23 февраля, 24 годовщина Советской армии. В училище праздничное настроение. Немецкое зимнее наступление сорвано. Наша армия за четыре месяца прошла от Москвы более 400 километров. В этот день мои друзья, инструкторы и я получили звание старших сержантов. Мы были горды и счастливы и весь вечер толковали о грядущих боевых делах. Прошло два с половиной месяца в напряженной учебе. Мои курсанты летали хорошо. К первому мая получил благодарность от КамЭСКО. Я не имел ни одного взыскания, ни одного замечания, и наши отношения со строгим командиром наладились. На торжественном вечере политрук прочел нам первомайский приказ Народного комиссара обороны. Я много думал о словах вождя, о его приказе совершенствовать боевую выучку. Об этом же шла речь и на нашем комсомольском собрании, как лучше подготовить себя к боевой деятельности. Преподаватель тактики военно-воздушных сил сделал для нас интересный альбом. Он собрал в нем статьи из газет с описанием тактически наиболее интересных боев. Преподаватель дал мне альбом на несколько дней, это было прекрасное пособие. Я подробно разбирал с курсантами тактику нашей и вражеской авиации, знакомил их с опытом боевых летчиков. По вечерам долго просиживаю над альбомом, тщательно изучаю, анализирую каждый тактический прием фронтовых летчиков. Вычерчиваю на бумаге схемы боя, отдельные фигуры, записываю в блокнот свои выводы. Эта творческая лаборатория принесла мне большую пользу. Я еще не был на фронте, но уже стал нагляднее представлять себе действия летчиков в бою. Во многом мне помогло умение рисовать. Как-то вечером, войдя в коридор штаба, я увидел у витрины, в которой обычно вывешивались газеты, летчиков. Они что-то горячо обсуждали. В «Сталинском соколе» была опубликована статья, описывающая замечательный бой семерки советских летчиков против 25 фашистов, боя, закончившийся разгромом врага. Среди семи отважных три питомца нашего училища. Их отправили на фронт, когда мы были еще дома на Украине. Мы гордились товарищами. Командиру «Славной Семерки» летчику Еремину впоследствии был передан самолет, построенный на сбережения колхозника-патриота Ферапонта Головатова.